Я не уверен, был ли у них хоть дробовик. Тем не менее, действуют они так, что диверсант должен отстреливаться. За этими фактами стоит наша действительность. На этих фактах, на этой действительности мы и будем строить нашу работу. Да, оперативные планы не должны разглашаться. Но из-за этого не доверять всем и каждому было бы грубейшим заблуждением. Наша главная сила не в оперативных работниках, а в народе, в поддержке населения в высокой сознательности наших людей. Вознесенский, которого от Яновского завода преследовала оперативная группа, нащупавшая его следы, был обнаружен километров в 10 от Смоленска. Отказался сложить оружие и в перестрелке был убит. У него нашли пистолет, большой запас патронов, топографическую карту и деньги. Захарченко-Шульц пробивалась в сторону Пскова. У нее была явка к контрабандистам, которые могли помочь перейти границу. Уже несколько дней она шла на запад. Старательно обходила деревни и села. Отсиживалась в глухомане, прислушивалась к каждому шороху и снова шла прочь от Москвы, ориентируясь по компасу и карте. Слова генерала Кутепова о таинственном антибольшевистском подполье, которое Мария Владиславовна с восторгом и верой слушала на даче Фролова, не стоили ломаного гроша. Чутье подсказывало ей, стоит появиться возле жилья, как ее немедленно схватят самые обычные мужики, которые, случается, поругивают власти, председателя сельсовета, ворчат по поводу нехватки керосина, ситца и гвоздей, которые воюют со своими сыновьями, желающими закрыть церкви. Сил оставалось мало. Чекисты шли за ней и шли быстрее, чем Захарченко-Шульц уходила к спасительной границе. На полянке, заросшей рябинником, она упала плашмя, застыла без движения, чтобы отдышаться, успокоить стук запаленного сердца и на мгновение закрыть глаза. Спугнул ее приближающийся рог от автомобиля. Мария Владиславовна раздвинула ветки молодого рябинника и сообразила, что отдыхать она устроилась возле шоссе. Асфальтовая лента плавно заворачивала вправо, и там, невидимый еще за ельником, ворчал приближающийся автомобиль. Захарченко-Шульц проверила обойму в пистолете, стряхнулась в юбке на липшие соринки и пригладила ладонями волосы. Вышла на шоссе и подняла руку. Открытый форт, в котором сидело двое военных, пискнул сигналом и остановился возле молодой женщины. «Подвезти тебя, красавица!» — спросил белозубый водитель и, не дожидаясь ответа, откинул дверцу. «Садись! Дородни да подкинем в момент!» «А хочешь ты, в Смоленск прокатим!» В Смоленск Захарченко Шульц не требовалось. Ехать ей нужно было в противоположную сторону, на Витебск. Она улыбнулась, подошла к распахнутой дверце форда и выхватила пистолет. «Поворачивай!» «Ты что? Сдувал, тетка!» — закричал водитель. «С ума сошла! А ну, убери оружие!» Кричал и понимал, что женщина с оцепеневшими глазами Так неожиданно возникшее на шестце пистолет не опустит. Военный, сидевший позади рул, рванулся, чтобы выхватить у неё оружие, из чёрного дула пистолета полыхнуло обжигающее пламя, и он перевелся через борт автомобиля, достав до земли ватными руками. Водитель круто вывернул руль, но пули настигли и его. Форд потерял управление и беспомощно ткнулся передком в ствол дерева. Мотор заглох. Из радиатора, сбитого ударом, текла вода. Захарченко Шульц грубо выругалась. Раненый водитель застонал. Скинув пистолет, она не целясь выпустила в него несколько пуль и нырнула обратно в густой рябинник. Теперь надо было как можно скорее уходить от шоссе, где, уткнувшись в ствол сосны, стояла легковая машина и лежали двое залитых кровью людей. Обращение, разосланное по сельсоветам, подняло на ноги тысячи людей. Члены партии, комсомольцы, активисты, вооружаясь кто чем мог, встали такими заслонами, что Захарченко-Шульц скоро ощутила невидимую, но прочно опаявшую её сеть. Она металась из стороны в сторону, уже понимая, однако, что выхода не найти. Следы диверсантки обнаружились в районе станции Дретунь. Оперативная группа, которой активно помогали крестьяне близних деревень, обложила Захарченко-Шульц плотным кольцом на большом поле. В ольском, припадая к вязкому суглинку, она пыталась ускользнуть в лес, но её заметили деревенские женщины и сообщили оперативникам. Прорваться сквозь кольцо не удалось.